Глава 31. Визит злобной Клеопатры. Анаис Моран. «Чай с вкусняшками — крайне полезное дело, уверяю вас. Я перестала волноваться после первого съеденного колечка в глазури. От маковой булочки стало гораздо лучше, хотя кое-какие страдания ещё остались. И главное предстоящее дело — платье. Однако дата официального мероприятия мне была неизвестна, а за прочее буду переживать потом». Виктор Петрович ушёл, я же осталась одна. Пробежалась взглядом по сделанному, быстро записала на листочек план, с чего завтра начать и что нужно оплатить в первую очередь. Рабочий день уже был закончен, и я не стала задерживаться. Поднялась и отправилась к себе. Летняя прохлада приятно касалась кожи и снимала усталость дня. Я была уверена, что Рейн сегодня обязательно покажется. Он ничего не говорил словами, но это было видно по его взгляду, нежелание уходить от меня. Пекарня соседствовала с моим домом, а погулять хотелось, поэтому я не спешила. Однако стоявшая у ворот обычного вида карета насторожила. Кого ещё принесло? Это точно не стража, но и не герцог Норвуд с его компанией. Может, кто-то из родственников семейства маран или знакомая? При моём приближении дверца кареты даже не дёрнулась, что только подтвердило предчувствие «гость недобрый». И он намеревался заставить меня понервничать своей таинственностью. «Я же не стала ждать, пока кто-то соизволит выйти и заявить о себе». а направилась в дом. На глаза попался Сажик, развалившийся на скамейке. Кот косился на меня и постукивал хвостом. Он словно нарочно указывал, что надо присесть рядом и его погладить срочно. Даже не успела добраться до фамильяра, как за спиной хлопнула дверца кареты, после чего послышалось нервная «Маран, постой!» «Вот теперь-то я поняла, кто именно ко мне пожаловал. Клеопатра Олин». Разговаривать с подружкой Сарима не было желания. Только бегать от проблем тоже не мой вариант. Опять же, накопившаяся усталость иногда преобразуется в яд, который требуется сцедить. Я развернулась и уставилась на Клеопатру. Девица стояла у ворот и явно ожидала, что я сейчас подойду к ней и устрою достойное аристократке приветствие, а разбежалась. Пусть ждёт три года и не днём меньше. Поняв, что я не собираюсь делать первый шаг и даже не поздоровалась, Олин двинулась ко мне. «Маран, погоди. Нам нужно поговорить. О чём?» Кот, осознав, что надвигается скандал, сел и принялся рассматривать гостью. «Какая громкая!» — с неодобрением прокомментировал Сажик. «Миленький!» — попыталась подмазаться ко мне Олин. «Твой? Фу на неё!» — обиделся фамильяр. «Сама такая!» «Наверное, беспородный!» — продолжила Клеопатра. Смотрела девица исключительно на меня, а сказанное прозвучало многозначительно и с едва заметной издёвкой. Я сразу догадалась, о ком речь. Не о Сажике она болтала. Обо мне. Этот кот настолько породист, что даже герцог Норвуд взял себе котёнка из того же помёта. «Ты всё сказала или есть что-то важное?» Я подхватила Сажика и прижала к себе. Питомец не оценил приступа нежности от хозяйки и спрыгнул с рук на скамейку. «Мне нужно с тобой серьёзно поговорить. Это касается Артемия. Надеюсь, ты помнишь такого?» Губы девицы сжались так, что рот стал похож на куриную гуску. Я знала, что сейчас за нами наблюдают слуги и не только. Мимо ворот прошла парочка соседей, пришлось раскланяться. Затем на глаза попался постоянный клиент, который неторопливо прогуливался по улице. «Ступай за мной», — проговорила я и направилась в дом. Можно было пообщаться с Олен на крыльце, но она девица склочная, непременно что-нибудь эдакое устроит. Разумеется, я слова знаю всякие, и молча сносить оскорбления нет желания. Однако следовало думать не только о своей репутации, но и о Рейнарде. Склочная истинная у лорда. То-то будет радостью у жёлтой прессы. Правда, я не уверена, что герцог такое кому-то спустит. Кот перестал прикидываться диванным ковриком и первым взлетел по ступенькам. «Аня, если что, я прикрою. Мой защитник». В гостиную мы зашли вдвоём, не считая Сажика. Попавшийся на глаза Любаши, я ничего не сказала. Обойдётся гости и без чая. Дойдя до окна, я обернулась и спросила. «Зачем пришла?» Клеопатра вскинулась, намереваясь выдать какую-нибудь колкость, однако тут же передумала. «Нам нужно спасти Артемия», — произнесла Олин. «Нам?» Вот тут я реально удивилась, окрутившийся у моих ног сажик засмеялся. Гостья с опаской покосилась на Пушистика, а потом догадалась. «Ты обзавелась фамильяром? Но ты же слабый маг, как так-то?» «Это к делу не относится», — обрубила я все лишние разговоры. «Почему ты пришла именно ко мне, а не обратилась к своим родным?» Ведь я же булочница, а ты и семейки познатнее. Да, но сегодня я слышала, что владелица пекарни Анаис Моран истинная герцога Рейнарда Норвуда. Не отпирайся, об этом даже слуги в гостинице шептались. Телевизора с радио не нужно. Всё разносится в виде сплетен так быстро, что моргнуть не успеваешь. И что? Твой друг — преступник, и я не собираюсь его спасать. Сводишь счёты с бывшим парнем за то, что он тебя бросил? — понятливо скривилась Клеопатра. «Я так и знала, что откажешься. Ты всегда мне виделась мелочной и никчёмной особой, на которой Артемий обратил своё внимание. Но он не дурак, быстро от тебя избавился. Удивительно, что ты не покончила с собой, а стоишь тут и мстишь нам с Саримом». Артемий нашёл недостойную, а выгодную партию. Неужели не видишь разницы? Рассмеялась я. Однако что-то такое в груди царапнуло, а мозг уже перебирал сказанное Клеопатрой. С чего Олин решила, что она из должна была покончить с собой? Может, ей что-то подсыпали? Но почему и за что? Пары расстаются, и это не редкость. А этим двоим точно нечего было делить. «Ты завидуешь нашему счастью, поэтому не хочешь помочь», — сделала вывод Клеопатра. «Она действительно так думает?» «Ответь-ка мне, олен почему я должна была покончить с собой?» Тихо спросила я и шагнула навстречу взорвавшейся девице. «Она ведь не дура, просто очень избалованная и никогда не знала отказа ни в чём». «Это очевидно». «Ты же была влюблена в Артемия по уши. Так за ним бегала, страдала». С издевкой проговорила Клео. «Но тебе повезло, что подвернулся дракон. Только герцог на тебе не женится, так и знай». Олин хотела меня уколоть и совершенно не видела границ. от «Отчего же?» — заинтересовалась я. «Происхождение подкачало, разве непонятно? Предлагаю сделку. Ты просишь за Артемия, а я не расскажу лорду, что его истинное любит другого». Подобная чушь для шантажа вполне подходила и звучала крайне гадко. Только идти на поводу у Олин я не собиралась. Я никогда, ты слышишь, Клеопатра, никогда не любила Артемия Сарима. Более того, даже сейчас мне нет до него дела. Я говорила, а сама всё приближалась и приближалась к неприятной гости. А когда до Олина оставался шаг, поплебейски ткнула пальцем в дверь. «Выметайся». Церемониться с наглой шантажисткой не было желания и сил. «Выскочка». Фыркнула Олин и действительно двинулась к двери, однако не успела она выйти, как резко обернулась и бросила в меня мерцающий порошок. Едва я взмахнула руками, отгоняя незнакомую гадость, как сознание начало уплывать. Последнее, что мелькнуло перед глазами, это стремительно приближавшийся ковёр. Кажется, дико зарычал сажик, но это не точно. А ещё послышался рык дракона, но, даже теряя сознание, я не боялась.